Глава четвертая Аня Аня даже не поняла, что это было. Ее волосы вдруг рассыпались из прически, и она была готова поклясться, что спину обдала чем-то холодным. Но это же полный бред. Она бы заметила, если бы кто-то зашел в комнату, как заметила грубиянку-служанку, и прекрасно услышала, что та сказала. У нее ведь была линза на глазу а Битси очень хорошо передавала все звуки вокруг. Так что, да, разумеется, она знала, что отец хочет видеть ее в саду, общающейся с людьми. Только ей туда не хотелось. И она не была обязана делать то, чего не хочется. Отец вполне мог развлечь гостей сам, без нее, и прекрасно бы с этим справился. Но, боже упаси, как она посмела в чем-то ему отказать! Она же была его драгоценным соловьем в клетке, и ей полагалось петь, когда велят. Отец утверждал, что это ради ее собственной безопасности, что ей повсюду что-то угрожало и что только он мог обеспечить ее защиту. Впервые она подумала, что он мог быть в чем-то прав. Сердце бешено колотилось о грудную клетку, и Аня даже задумалась, можно ли всерьез умереть от испуга. Битси сверкала сообщениями в линзе, но она не понимала ни единого слова, была не в том состоянии, чтобы читать. Она находилась в комнате одна. Она была в этом уверена. Так ведь? А если нет? Вдруг кто-то подошел к ней со спины, а она даже не заметила. Единственное, что пришло в голову, у отца были враги. Лучший способ достать старика — убить самое дорогое, что у него есть. Но вода перестала волноваться, и в бассейне было пусто. В комнате никого не было. Ее взгляд панически метался по всему помещению, пока она, наконец, твердо в этом не убедилась. Она была одна с самого начала. Внутренний голос шептал, что она что-то видела в отражении линзы. Что-то невозможное, потому что она никак не могла представить себе «Ундину» в таких деталях. Она видела их только на рисунках в тот день, когда лишилась слуха, да и те помнила не очень-то хорошо. «Ну нет, никаких «Ундин» в городе не было». Такого никогда раньше не случалось, и уж точно не могло случиться, пока она сидела тут одна. Она, наконец, прочитала сообщение, которым Битси мигала у нее перед глазом. «Здесь кто-то есть». С трудом сглотнув, Аня помотала головой. «Нет тут никого, Битси. Сама же видишь». Но ее дроид была из упрямых. «Нет, кто-то был». «Служанка заходила, потом ушла». На этот раз текст был темно-красным, подчеркнутым и неровным, как послание на зеркале от серийного убийцы. «Мы в опасности». Аня попыталась убедить себя, что дроид перегибает палку. Они обе только что здорово перепугались, и ей до сих пор казалось, что на нее кто-то смотрит. Аня могла поклясться, что ощущала на себе чей-то взгляд все время, пока сидела в этой комнате. Но она обсуждала с Тузом, как провести в Альфу людей. Они планировали уничтожить это место изнутри. Еще бы ей не мерещилось, что кто-то смотрит. Если бы кто-то поймал Аню на том, что она общается с человеком вне Альфы, ее отправили бы на допрос. А если бы им в руки попала Битси, и они увидели бы те чертежи, которые она отправляла за пределы города, тем более. Но в помещении никого не было. Она просто параноила, работая вне стен своей комнаты. А заколка просто соскользнула с волос. Другого объяснения в голову не приходило. Аня пропустила пряди сквозь пальцы. Может, заколка просто не удержала волосы? Пробормотала она. Битси ответила четко и ясно: "Ты пользовалась этой заколкой сотни раз. Это правда. Заколка была любимой, потому что когда-то принадлежала ее матери. Все, что у нее осталось от женщины, подарившей ей жизнь и погибшей при родах. К сожалению, она оставила Аню одну с отцом тираном." Сжав пальцами переносицу, Аня глубоко вдохнула. «Не видишь, куда она упала?» Когда она открыла глаза, Битси уже нарисовала кружок в бассейне. Но, разумеется, заколка отлетела так далеко, что оказалась глубоко под водой. Там она ее оставить не могла. Это была последняя частица ее матери, и Аня была готова на безрассудство, лишь бы ее не потерять. Повертев головой в поисках сачка, она застонала, осознав, что в этой части Альфы никто не держал сачок у бассейна. Где-то наверняка был какой-нибудь сарай, где хранились все инструменты. Но если она сейчас сделает хоть шаг наружу, ее тут же окружат люди. А кто знает, что долгое пребывание в соленой воде сделает с ее заколкой? «Ладно», — пробормотала она. Двух зайцев одним выстрелом. «Что ты делаешь?» — спросила Битси. «Собираюсь достать свою заколку. Промокну. Папа пошлёт меня домой переодеваться, а там я решу, что обратно не пойду. Идеально. И заколку верну, и от вечеринки отделаюсь». «Это глупо». «Сама ты глупая», — ответила Аня, стягивая платье через голову. Битси она тоже сняла и поставила на пол, хотя знала, что дроид наверняка издает возмущенные звуки. Битси сразу же начала раскачиваться взад-вперед, требуя снова поднять ее. Но Ани надо было вернуть заколку, и она не желала идти на поводу у собственного страха. Он и так владел ею слишком долго, с того самого случая. Но она давно выросла, и храбрости у нее стало куда больше. Оставшись в нижнем белье, она прыгнула в бассейн. Плаванием Аня занималась всю жизнь, так что это было не сложнее, чем дышать. По крайней мере, когда вокруг нет течений. Она слышала, что за пределами альфы плавать куда сложнее, чем внутри. Достигнув дна, она схватила заколку и развернулась, чтобы оттолкнуться от пола. И тут она заметила плавник элегантную оборочку, чуть торчащую из трубы, через которую в бассейн поступала свежая морская вода. Мембрана была почти серой, но если присмотреться, в ней можно было заметить мерцающие красные прожилки. Проследив взглядом до того, к чему эта оборочка крепилась, Аня почувствовала, как ее сердце остановилось. В трубе сидело жуткое существо. На нее, мерцая в приглушенном свете клыками, смотрело почти человеческое лицо. Плоский нос, широкая челюсть. Ничего подобного она в жизни не видела. Его лицо обрамляли жабры с красными каемками, а спутанные темные волосы были похожи на щупальца. Но его глаза... О, эти черные глаза словно заглядывали ей в самую душу. Она лишь смутно заметила, что черной рукой, перепончатой и вооруженной красными когтями, он держался за край трубы. Он так легко мог напасть. Аня даже не понимала, какого он размера. Сложно было угадать, как быстро монстр может двигаться, поскольку он был скрыт тенями внутри трубы. Если присмотреться, можно было увидеть едва заметные очертания мускулистой груди. Это сбивало с толку. В живот ударила запоздалая волна ужаса. Сначала ее замутило, а потом в голове завыла сирена. «Беги! Прячься!» Это существо могло сожрать ее заживо. Эти клыки могли содрать мясо с ее костей быстрее, чем она это почувствует. Ударив ногами в пол, Аня рванулась вверх. «Беги! Прячься! Спасайся!» Все эти слова, помимо прочих, каруселью вертелись в ее голове. В ее дом пробрался Ундина. Но Альфа была неприступной, ни войти, ни выйти. Она это знала наверняка. Они с Тузом годами работали над тем, чтобы заслать кого-то внутрь, без ведома ее отца. А этот Ундина сидел прямо в трубах в самом основании города. Вырвавшись на поверхность, она отчаянно втянула воздух, как будто это как-то помогло. Ей крышка. Вот-вот на ее лодыжке сомкнутся острые зубы и уволокут ее на глубину. Еще немного, и бассейн заполнится кровью, льющейся из ее тела, но никто даже не узнает, что она умирает. Надо было закричать, позвать на помощь, Кто-нибудь прибежал бы, если только услышал, но она не могла выдавить из себя ни звука. А может, она уже их издавала, просто не слышала тот жалкий скулёж, который наверняка, наверняка. Ухватившись за край бассейна, она выбралась из воды и резко обернулась, словно за ней гналась какая-нибудь акула, и она могла прогнать ее метким пинком. Но в воде ничего не было. Совсем ничего. Все еще тяжело дыша и тараща глаза от ужаса того, что только что произошло, Аня потянулась за Битси. Дроид забралась ей на голову, сыпля словами, которые она едва успевала читать. «Ты чем вообще думала? Что там было? Тебя кто-то пытался схватить? Я же сказала, что тут кто-то есть. Почему ты никогда меня не слушаешь?» «В воде, правда, кто-то есть?» выдохнула Аня, не сводя глаз с волн, поднятых ее движениями. «Ундин!» — повисла долгая пауза, пока дроид переваривала сказанное. А потом от нее пришел ответ, совершенно нехарактерный для той, которая всегда больше боялась жить, чем оказаться на свалке. «А можно посмотреть!» — текст дрожал, словно от предвкушения. Чего? Ахнула Аня. «Нет, нельзя! С ума сошла! Он же убьет меня за секунду!» «Тебя что угодно может убить за секунду. Звуковая мина, которую ты подняла, отчего и лишилась слуха, тоже могла тебя убить. Но ты все равно ее подняла. Ты всегда искала приключений, Аня. Теперь дай посмотреть на Ундину». Никогда еще Битси не выдавала такого длинного предложения. Обычно дроид была лаконична, даже сокращала то, что говорили другие. Аня подозревала, что робот просто ленилась, но это была плата за то, что она дала своему ИИ личность. Аня со вздохом покачала головой. «Не думаю, что рискну опять полезть в воду. Еще как сможешь». «Плохая идея, бити, Я и так уже еле дышу! Я не протяну под водой дольше нескольких секунд! А ты попытайся!» С шумом выдохнув, Аня сказала себе, что сможет. Что никакого Ундины под водой, скорее всего, нет. Что ей просто померещилось. Что в трубе застряла какая-нибудь рыбина, а вовсе не огромный монстр. Никто не мог пробраться в Альфу без ведома ее отца. Во всем океане это было самое безопасное для людей место. Настолько же тюрьма, насколько дом. Она соскользнула обратно в воду, не сводя глаз с трубы, словно оттуда вот-вот выскочит что-то ужасное. Но ничего не шевелилось. И плавник из трубы больше не торчал. Ну что ж, сказала Битси, когда они опустились под воду. Сплошное разочарование. Будь они на воздухе, Аня бы отметила, что дроид очень даже неплохо чувствует себя под водой, хотя в преимущество ее модели это вроде бы не входило. И все же, чем глубже они опускались, чем чаще спотыкалось ее сердце. Потому что в сумраке трубы что-то было, уши закладывало, тинитус верещал так громко, что она морщилась, Но все ее внимание было приковано к странному движению теней. Сначала показалась когтистая ладонь. Красные когти обхватили край, а дальше появилось все остальное. По крайней мере, то, что она уже видела до этого. Широкие плечи, едва помещающиеся в трубе. Бездушные черные глаза. Кошмарная усмешка, напоминавшая о монстрах в шкафу из ее детства. Он был олицетворением всего, чего она боялась ребенком. Прямо здесь, перед ней. «Ох!» — дрожащими буквами сказала Битси. Но тут Ундина протянул руку. Свет играл на перепонках между смертоносными пальцами, оказавшимися такими деликатными и тонкими. и красивыми? Может он был волшебным существом? Может он ее околдовал, потому что логичнее всего было бы снова оттолкнуться от пола и бежать или закричать так, чтобы поток пузырей вырвался изо рта, застилая зрение, прежде чем он ее утопит. Вместо этого она протянула к нему дрожащую ладонь, словно копируя его движение, Их пальцы легонько соприкоснулись. Она чувствовала когти, способные разорвать ее плоть, но он не шевелился, позволяя ей провести пальцами вниз, коснуться бархатных перепонок и широкой ладони, покрытой бесчисленным количеством шрамов. В холодной воде он казался теплым, хотя она могла поклясться, что это он был за ее спиной и обжег ее ледяным холодом. Теперь же он не двигался. Просто смотрел то на ее лицо, то на их руки. По крайней мере, так она поняла. Его потусторонний взгляд сложно было прочесть. Черные глаза, совершенно черные, ни капли белка. Он был так близко, она касалась Ундины. Ее рука выглядела такой маленькой по сравнению с его. Монстр терпеливо позволял ей гладить его, растопырив пальцы. Когда она снова посмотрела на него, жабры на его шее раздулись и едва заметно, почти элегантно трепетали в воде. Аня никогда бы не подумала, что станет описывать Ундину такими словами. Да и первой ее реакцией был ужас. Но теперь она смотрела на его лицо и думала, что в этой угловатости скрывается своя красота. И тут у нее свело легкие. Аня скорчилась от этого ощущения. Последний шанс, или она уже не успеет всплыть на поверхность. Подняв голову, она попыталась оттолкнуться, но на ее талию легла когтистая ладонь. Испуганно распахнув глаза, она увидела, что Ундина частично вылез из трубы. Его ладонь была так широка, что накрыла ее бок от середины ребра до самого бедра. Пальцы осторожно коснулись кожи, стараясь не ранить, и прижались к телу под сердцем. Поймав ошарашенный взгляд девушки, он подтолкнул ее вверх. Подкинул с такой силой, что буквально выкинул на поверхность. Отплевываясь, она оглянулась назад, но он уже полностью скрылся в трубе. Ну, ей так показалось. Ундина помог ей выплыть. Возможно, спас ей жизнь. «Какого черта сейчас было?» — спросила Битси. У Ани не нашлось ответа.